Глава четырнадцатая Не допив чай, папа внезапно подскочил и с горящими глазами бросился в лабораторию, невнятно пробурчав, что ему в голову пришла идея, требующая срочной проверки. Рассыл увязался было за ним, но, судя по тому, что вернулся быстро, папа, как за ним водилась, Захлопнул дверь перед носом гостя, даже этого не заметив. А гость посчитал неприличным перемещаться внутрь чужой территории порталом, или что более вероятно, не был уверен, что построит точку выхода правильно и не обрушит что-то в чрезвычайно захламлённом помещении. И часто и Нордболдюин так немного обескураженно спросил Рассел: "О, если папе приходит в голову идея, Он забывает обо всём, пока не проверит. Он вовсе не хотел вас оскорбить. Да дело не в том, что я оскорбился, а в том, что мне тоже интересно, неожиданно ответил он. Есть ли какая-то возможность сейчас до него достучаться? Если поставил щиты? Нет, категорично ответила я и отправила щуп проверить. А он поставил, так что теперь выйдет, когда захочет. «А будет это не скоро. Вы наверняка успеете выспаться. Долли вам покажет спальню». Горничная тут же с готовностью подошла. Она явно планировала, наконец, отдохнуть, даже если гостя придется силком перемещать в отведенную ему комнату. «И зубную щетку я вам новенькую распаковала!» Заворковала она, словно обычно мы гостям подсовываем уже бывшие в употреблении – И полотенце приготовила самое белое и пушистое. И Норболдуин, увидите, как вам хорошо будет тут спать. Еще не захотите от нас уезжать? Воспользовавшись замешательством родственника, я пожелала ему спокойной ночи и улизнула к себе. Окно моей спальни выходило в сад, но смотреть там было нечего. Ночь укутала все, и из ее покрывало только кое-где пробивались белые островки цветущих яблонь. Было их не слишком много, зато они выделялись сразу. При желании можно было бы даже пересчитать, сколько у нас сейчас деревьев в цвету, но желания не было. Я набросила шаль, устроилась на подоконнике и начала обдумывать, как вывести на чистую воду леди Галлахер, а ещё Майлза. Положим, второго я могу прямо спросить и пусть только попробуют не ответить. Но что делать с дамой с кафедры растений? Не устраиваться же к ней на подработку в самом деле. Вдруг её желание отомстить моему отцу распространится и на меня. Но проследить за ней всё же следовало бы, а ещё подслушать их разговоры с юнором Брауном. Наверняка они обсуждают дальнейшие коварные планы. Говорят, что в сыске используют для этого специальные артефакты. Вот бы достать такой и окрутили и так, и этот По всему выходило, что взять такой артефакт не откуда. В свободной продаже их не было. В аренду их точно никто не даст, да и в самом Сыске они редкость. Разве что, сделать самостоятельно. Я схватила листок и начала прикидывать нужную схему. Пока выходило слишком громоздко, но если подумать, наверняка можно пару блоков сократить. И тут я заметила промелькнувшую между яблонь тень. Вот она, удача. Уверенность, что сейчас поймаю леди Галахер, придала ускорение, и в сад я вылетела пульсаром, неотвратимо несущимся к выбранной цели. Но только там, где я рассчитывала найти преступницу, обнаружила рассла. Что вы тут делаете? возмутилась я. Решил посмотреть, где могла пробраться подкинутое яблоне. Ответил он. У вас в одном месте ограды нарушены защитные заклинания. Довольно сильно нарушены, надо признать. Не может быть, недоверчиво сказала я. Папа всегда внимательно следит за этим. Да и я проверяла перед отъездом. Ладно, кошка заберётся, а если кто покрупнее? И тем не менее, он поманил меня за собой вглубь тёмного сада. Вот, смотрите, яблоню пропихнули здесь. Защита действительно оказалась не в порядке. Несколько заклинаний попросту разрушены, другие повреждены в такой степени, что тоже не могли больше выполнять свою функцию. Но защита нарушалась у нас не впервые, регулярно приходилось обновлять на разных участках. И если Рассел ориентировался только на прорванную защиту и магический фон в округе, то вероятность ошибки оказывалась велика. Почему вы уверены, что здесь, Рассел? Подозреваю, что у нас пустой магический фон по всему саду. А вы на дорожку посмотрите. Указал он и даже подсветил, чтобы мне было удобнее. Видите, она здесь вгрызалась в грунт. Значит, точно проходила. А снаружи, азартно сказала я, снаружи наверняка кто-то был. Тот, кто ограду повредил и перебросил яблоню. Снаружи фон затерт, я проверил. причём давно затёрт. Примерно в то время, как мы увидели Подкидыша, сразу надо было проверить, но я почему-то решил, что это Папина, закончила я за него. Но сейчас вы поняли, что это не так. Мы были вместе, задумчиво сказал он. Следовательно, никто из вас за ограды быть не мог, разве что сообщники. У нас, скептически спросила я. Вы сейчас про горничную или про кухарку? У них нет дара, а здесь потоптался кто-то не просто с даром, а умело его использующий. Не принял мою шутку Рассол, обрыв заклинаний похож на естественное нарушение. Кто-то очень хочет возвести вину на вашего отца, Сильвия. Леди Галлахер, предположила я, и вывалила на благодарного слушателя все свои размышления по её поводу. Параллельно я привычно восстанавливала охранные заклинания на ограде. По-хорошему их нужно было бы переставить, но это дело не одного часа. Да и с папой пришлось бы согласовывать, но не было ни времени, ни папы, а плохая защита лучше, чем никакая. Мотив есть. Неохотно согласился Рассел. Но мстить через столько лет странно, не находите? Месть становится выдержанной и доставляет особое удовольствие, предположила я. Он скептически хмыкнул. К сожалению, светлячок он давно загасил, и я не видела выражения его лица, но мне казалось, оно должно быть насмешливым, как тогда, когда он сообщал, что собирается жениться по своему выбору. И почему я вдруг об этом подумала? Наверное, обстановка уж очень романтичная, ночь, тишина, Цветущая яблоня под боком. Когда месть выдерживают столько лет, она непременно портится. И мне показалось, эта история немного подпорченной, согласилась я. Пахнет она точно дурно. Сильвия, а кроме леди Галлахер, вы подозреваете кого-нибудь? Внезапно спросил он. Да, леди не из приятных особ, но из-за этого не следует ограничивать список только ею. Рассел, до недавнего времени я вообще была уверена, что у папы врагов нет, кроме вас, разумеется. Меня удивился он: "Чем это я заслужил такую немилость? Вас, в смысле вас и вашего отца, вы же не будете отрицать, что ваш отец специально отправлял сюда все эти комиссии". Неожиданно он взял меня за руку. "Сильвия, вы к нам несправедливы. Напротив, Мой отец всячески пытается не давать хода анонимкам, касающимся вашего. Но это не всегда получается, и уж точно нельзя класть под сукно обвинения в убийствах. Тепло его руки напрочь выбило из моей головы все возражения, которые бы непременно нашлись в другое время. Еще и цветы яблони, рядом с которой мы остановились, подозрительно сладко пахли. Наверняка совсем ненужные мысли. Не те, которые касались, расследование Неужели всё-таки выдавила из себя я и забрала руку. Убийцу непременно надо найти. Спокойно, словно ничего не случилось, ответил Рассел. Понять бы ещё связан анонимщик с убийцей или просто пользуется случаем очернить вашего отца. А по письмам выяснить нельзя? По письмам выяснили только то, что отправитель сильный мак, умело затирающий все следы. И еще, что все они отправлены из Турана. «Магов в Дисмонде не так много, если не считать наших студентов», заметила я. «Но среди студентов умел их найти то еще испытание. Значит, это уже давно практикующий маг. А проверить отсутствующих в дни отправки анонимок, наверное, это не очень сложно». «Смотря что проверять», — ответил Рассел. «Дилижансами никто не пользовался, но личные телепорты никто не отменял». Их мы отследить не можем, а столь короткое отсутствие мага могли не заметить, особенно если он живёт один и не слишком привычает визитёров. Больше он меня за руку брать не пытался, и это скорее огорчало, чем радовало. В темноте я чувствовала бы себя уверенней, при ощутимой поддержке с его стороны. Мало ли, что могли нам опять подпихнуть через дырку в заборе, и это непонятно что могло затаиться по углам. В ожидании нужного момента для нападения. А леди Галахер, она точно живёт не одна. А у леди Галахер есть возможность запереться в лаборатории, как и у вашего отца, обыск бы там провести, намекнула я. Обыск просто так не проводят, возразил Рассел. Подозрений мало, нужны доказательства. Вот мы их там и найдём, оживилась я. А если нет, Наше ведомство будет очень бледно выглядеть, а ведь мы, скорее всего, ничего не найдём, если Мак так тщательно за собой всё убирает. Но он не будет разбрасывать компрометирующие его предметы. Яблони, напомнила я. Нам нужно найти огромные яблони, способные сожрать человека. Не обязательно яблони. Возможно, речь идёт о других хищных растениях, а нам эту подбросили для отвода глаз. Вот что значит побыть в родовом доме. Уже не отделяет себя от нас папа. Нам звучит оптимистично. Неужели перестал подозревать папу или перестанет только когда найдёт настоящего преступника? В любом случае, где ещё искать хищные растения, как не у того, кто ими занимается? Леди Галоу хер не занимается хищными растениями. У неё на кафедре всё очень мирно. Можно сказать, сонное царство. Эти его слова напомнили о том, что уже глубокая ночь, которую нужно проводить не в саду с посторонними инормами, а в собственной постели. Пусть даже тут всё так интересно и ни одной опасной яблони не бегает, а если будет бегать, то найдётся кому защитить. Пожалуй, нам тоже пора спать. Спокойной ночи, Рассел. Спокойной ночи, Сильвия. Мне показалось, в его голосе прозвучало сожаление, но в саду он не остался. Вернулся со мной в дом, где мы сразу разошлись по комнатам. Ночь действительно выдалась на редкость спокойной, а к завтраку папа всё-таки выбрался из лаборатории. Судя по всему, он успел прикорнуть, потому что был необыкновенно бодр и оживлён. Проверил я пару вариантов Расл радостно заявил он: Но не успела я восхититься его проницательностью, как тут же добавил: ни один не прошёл. То ли артефакт слишком серьёзный был, то ли нужно было пытаться сразу. А что вы хотели сделать? Я вчера не сказал, удивился папа. Восстановить утраченную в результате несчастного случая осыпь. Это было бы возможно, оставить там что-то целое, но вы. Он вздохнул. Но у меня появилась идея, как можно создать нечто похожее. Хотите поучаствовать? Мне очень жаль, но я обещал быть на воскресном обеде у лорда Уэбстера. Удивил меня Рассел, так что мне пора выезжать. Был очень рад с вами познакомиться и непременно бы поучаствовал в вашем эксперименте, но вы времени нет. Жаль, что вы так ненадолго. Загрустил папа, но надеюсь, это не последний ваш визит. Приезжайте хоть с Сильвией, хоть без, я буду рад вас видеть в любое время. Мы ещё вместе поработаем, не переживайте. После чего полностью потерял интерес к гостю, бросил пару вежливых фраз не впопад и почти убежал к себе в лабораторию, так что договариваться о том, чтобы нас отвезли в Dismount, пришлось мне. Нас, потому что пришлось бы гонять экипаж дважды, вздума я остаться до вечера. По дороге мы говорили о чём угодно, кроме хищных яблонь. По-видимому, Рассел вчера сказал всё, что посчитал нужным, и пока не собирался обсуждать эту тему во всяком случае со мной. Кто знает, о чём он будет говорить на обеде у Уэбстеров. Только подумать, предпочтя обеду с нами обед с лордом-наместником. Возможно, Рассел пересмотрел своё отношение к его дочери и считает её теперь вполне подходящей партией. Конечно, у лорда наместника в саду не бегают яблони с зубами, и вообще он живёт на редкость скучно, поэтому его компания куда предпочтительней. Сначала мы доехали до гостиницы, в которой остановился родственник, где его и высадили. Потом кучер довёз меня до общежития, и я бы предпочла дом Майлза, настолько внутри зудело от нетерпения выяснить, что же там такого случилось, что он опасается за Биатрис. Но кучер непременно сообщил бы об этом кухарке, та Долли. А уж Долли начала бы планировать мою личную жизнь, исходя из информации о срочном визите к молодому симпатичному инору. Да и корзину, всунутую мне Долли перед отъездом, следовало оставить, не таскаться же с ней по городу. Но мне повезло, если, конечно, считать везением то, что на Майлза я наткнулась сразу же, как вошла в общежитие. Наверное, навещал кого-то. Кристофер, ты-то мне и нужен, сказала я столь кровожадно, что он начал от меня пятиться. Сильвия, это случайно получилось, забормотал он, озираясь в поисках спасения. Я не планировал тебя запирать, ты же понимаешь. Кто знал, что этот Болдуин такой хитрый? Кристофер, ласково протянула я. Да я уже забыла о том прискорбном случае и совсем тебя не виню. Ты мне нужен для другого. Я улыбнулась, чтобы не спугнуть жертву раньше времени. Майлс приободрился и даже подошёл, чтобы помочь с вещами. Уж не знаю, чем Долли набила корзинку, но была та тяжеленна и уже изрядно оттянула руки, поэтому я сопротивляться не стала, даже обрадовалась. Донесёт до нашей с Линдой комнаты, там-то я его и прижму с вопросом: "Не сбежишь, и для чего я тебе нужен, дорогая?" Замурлыкал он почти как Биатрис. В хорошем настроении. Неужели этот Болдуин так плохо себя повёл у вас дома, что ты решила искать утешение у меня? Не настолько плохо он себя повёл, возразила я. А откуда ты вообще знаешь, что он к нам ездил? Следишь? И за кем? За мной или за ним? До комнаты мы дошли. Дверь была заперта, значит, Линды нет. Что ж, даже лучше допрашивать без свидетелей. Я приложила руку, открывая запор, распахнула дверь и жестом пригласила ничего не подозревающего Майлза внутрь. «Да за ним и следить не надо», — фыркнул Майлз. Секретарша Мёрфи разболтала всем, кому могла. У Эбстер тоже язык за зубами не держала. Она всерьёз уверилась, что ты собралась у неё отбить жениха, представляешь? «Она уже считает Болдуина женихом?» — удивилась я. Не то, чтобы меня это интересовало всерьёз. Сейчас моей целью было отвлечь Майлза, чтобы он наконец переступил порог нашей с Линдой комнаты, потенциальным. Уклончиво поправился Майлз, сделал пару шагов и выдвинул корзинку на стол. Меня будут благодарить за помощь, разумеется. Я хищно улыбнулась и захлопнула дверь. Как только ты мне объяснишь, почему считаешь, что Беатрис могут обвинить в убийствах.